53. Где начинается добро? Там, где глаза, утратившие былую зоркость, уже не в силах различить злые инстинкты, которые приняли трудноуловимые утонченные формы, человек провозглашает царство добра, и ощущение того, что он очутился в царстве добра, возбуждает все его желания и стремления, которые подавлялись и обуздывались инстинктом зла. такие как чувство уверенности, удовольствия, доброжелательности. Таким образом, чем слабее зрение, тем дальше простирается добро. Отсюда вечная жизнерадостность, присущая простым людям и детям. Отсюда мрачность и тоска, близкое угрызением совести, которые свойственны великим мыслителям. 54. Сознание видимости. Какое упоение, какое обновление вместе с тем, сколько ужаса и иронии испытываю я с моим познанием перед лицом бытия. Я открыл для себя, что весь прежний мир людей и животных, вся глубочайшая древность и прошлое той жизни, обладавшей всей полнотой восприятия и ощущения, продолжает во мне творить, любить, ненавидеть, размышлять. И я очнулся внезапно от этого сна, но только для того, чтобы осознать, что я пребываю в мире грез, и мне следует вернуться обратно, дабы не погибнуть, подобно тому, как должен пребывать во сне лунатик, рискующий иначе оступиться и сорваться вниз. Что же такое для меня теперь видимость? Вполне очевидно, что ее нельзя противопоставить некой сущности, ибо говоря о какой бы то ни было сущности, я могу лишь назвать предикатой ее видимости. Ее нельзя принимать за безжизненную, ничего не выражающую маску, которую можно напялить на любого икс, а потом с таким же успехом стянуть. Видимость для меня уже сама по себе начало действующее, живое, которое беспощадно насмехается над самим собой и в результате пробуждает во мне чувство нереальности, ощущение, что все здесь кажимость, все наполнено призрачным светом, все лишь фантастическая пляска духов, и не более того. а я, познающий, оставшийся в мире сна, исполняя свою партию в этом танце, и что познающий — всего лишь средство продлить время земного танца, благодаря чему он становится одним из распорядителей на празднике бытия. И благородная последовательность и взаимосвязность каждого шага познания есть и будет, наверное, величайшим средством, при помощи которого можно сохранить неизменный общность сновидений, средством, которое создает основу взаимопонимания всех обитателей мира сна, средством, которое делает сон бесконечным.